Глава пятая. Старые друзья не забываются. Утро начинается с испуга. Все потому, что Кири, устав меня будить, методично тычет в меня пальцем и бобнит. «Дель, проснись! Проснись, Дель!» Успокаиваюсь, лишь когда понимаю, где нахожусь и кто передо мной. Сердце за секунду, пустившееся в испуганный спринт, медленно приходит в норму, но я все равно какое-то время тяжело дышу. Все в порядке?» Настороженно интересуется Керри. Я часто-часто киваю и осматриваю соседку. Она уже в полной готовности. Идеально сидящая форма, галстук-бант и сумка с выглядывающими прямоугольными пластинами. А я в пижаме со спящей под боком Флоренс. Рыжая мадама даже ухом не ведет на поднявшийся шум. «Тогда поторопись, а то останешься без завтрака». На ее словах, мой желудок решает напоминать о своем существовании утробным рычанием: Мне кажется, тебя не простят, кивком указывая на источник шума, говорит Керри. Жду на улице, не забудь методички. Она скрывается за перегородкой быстрее, чем я уточняю, что за методички мне нужно взять. В спальне хлопает двери, я остаюсь в полной тишине, Оглядываюсь вокруг, с каким-то безразличием отмечая, что все еще в этом мире. Переживания будто бы дают мне передышку, отодвигаясь на дальний план. На сегодня у меня много дел, и самым важным среди них, как и вчера, является достоверный отыгрыш роли Адель Вилли Хиларики. Самое время познакомиться с ней поближе. Откидываю одеяло, попутно сваливая на пол фло. Та резко вскакивает в панике, вертя головой. Но когда ее взгляд наталкивается на мое ехидное выражение лица, тут же театрально закатывает глазки, и укладывается в одеяльное гнездо. «Ах, оставь меня!» и нагло принимается сопеть, явно намереваясь спать дальше. «Рота, подъем! кричу я, подкидывая нахалку вместе с одеялом. «Вдруг война, а мы голодные!» «Откуда у тебя эти солдафонские выражения?» — пищит рыжая в промежутках между полетом и падением. «Отпусти меня, я все поняла!» «Папа у меня прапорщик!» Выдаю я, отпуская добычу на кровать. «Это что-то должно мне сказать?» Деловито скидывает бровки Флои и принимается прихорашиваться. «Многое», — говорю я, ощущая неприятный укол в сердце. «Я уже скучаю. Но я тебе потом расскажу. У нас сегодня большой день. Вдруг к вечеру ты уже получишь свою настоящую Дель?» «Даже так?» — ехидно щурится та. «А оно мне надо? Ты вроде бы ничего, послушная». «Да и в пижаме много дел не натворишь». «Язва», — показываю ей язык. Принимаюсь за сборы. Форму нахожу там же, где я оставила ее вчера. Вчерашняя обувь меня не особо вдохновляет, и я перерываю все коробки в поисках удобных мокасин. Чует моя попа. Сегодня будет много беготни. «Шорты», — говорит мне Фло, когда я уже берусь за ручку двери. «Что шорты?» — смотрю на нее в недоумении. Шорты, говорю, возьми с собой. Ты вчера Керри и Хуча вообще не слушала, что ли? У вас тренировка вечером. Будешь трусами светить и лишних кандидатов привлекать? Нам только... гр, в смысле Рик нужен». Поняв, что чуть не спалилась, поправляется Фло. «Ладно, я оставляю без комментариев ее выпад, поскольку вспоминаю, что еще нужно взять некие методички. Нахожу удобную сумку на длинной ручке, и запихиваю на дно черные шорты, ненадолго думая, отправляю туда и майку с эмблемой Академии. А вот с пресловутыми методичками возникает проблема. Никаких книг у Дель не было, но среди коробок обнаруживается набитая пластиковыми прямоугольниками торба. На ней заботливой рукой Керри написано Д. «Фло, ты в курсе, что это?» Я высыпаю на кровать ворох этих странных пластин. Различные по цветам выглядят они как рамки для фотографий, но никаких фоток или страниц из книг в них нет. Ощупываю все грани и обнаруживаю еле заметную клавишу на обратной стороне. При прикосновении к ней у меня внутри будто что-то ёкает, легонечко так, а прозрачная поверхность рамки тут же зажигается мягким голубоватым светом. Над ней развертывается проекция книги. Я как заворожённая провожу по ней рукой, и она раскрывается, пролистывается. Чудо! «Фло, ты только глянь!» Широченной улыбкой демонстрирую своё открытие. «Всевидящий мне, помоги!» Лиса закатывает глазки. «Дель, мы опаздываем. Хватай уже что-нибудь и побежали, я есть хочу!» «Ты только что отказывалась куда-либо идти», возражаю я, деловито перебирая рамки. «Вот откуда я знаю, что мне брать?» «Возьми одну, скажешь, что перепутала, и вернешься в общагу. Мне, что ли, тебя учить врать?» «Пошли есть!» Почти воет Рыжуля. «Ты же утверждала, тебе не нужна еда», говорю я в наигранном удивлении, приподнимая брови. Я намеренно медлю, потому что мне нравится выводить Флоя из себя, не только же ей играть на нервах. Я нет, а ты — да, и от голода у тебя портится настроение, а значит, и мне не радужно. Шевели лапами! «Ладно, ладно!» — хихикаю я, закрывая дверь в наш блок, и только сейчас, понимая, что в гостиной кроме меня есть люди. Двое парней сидят на диванах и что-то пишут стилусами в планшетках. На меня они бросают недоумённые взгляды, явно заметив, что я разговариваю с воздухом. Я жму плечами и двигаюсь на выход. Судя по увиденному вчера, прежняя Дель не отличалась адекватным поведением, И такие выкрутасы могут списать на очередной заскок, что, несомненно, мне на руку. Пойдем, пойдем! Кири в нетерпении пританцовывает на улице. Выбегает на дорожку, ведущую к главному корпусу, что виднеется на горизонте, я еле успеваю ее нагнать, поражаясь той скорости, что развивает малышка. После пар загляни к Дере Романюк, говорит она, оглядываясь через плечо. Она сегодня прислала послание Рику. А почему не мне? «Потому что он твой командир», — произносит Керри с таким видом, будто это очевидный ответ. «Слушай, я понимаю, что инициация в таком возрасте может надолго выбить из колеи, но так как ты и раньше не признавала его авторитета, то дам совет. звезды это слаженная команда. От того, как мы будем работать вместе и слушать командира, зависит жизнеспособность всего коллектива. Мы же будущие защитники Империи, стражи граней как-никак». Все это она выговаривает мне, пока мы, лавируя между студентами, приближаемся к цели нашего путешествия. Главный корпус поражает размерами. Огромное здание по форме напоминает перевернутый цветок сирени, каждый лепесток которого представляет отдельное крыло, а стебель поднимается ввысь и венчается шпилем, что я видела вчера. К одному из лепестков и тащит меня Керри. «Да я же не спорю, что Рик главный. Просто мне привычнее все самой решать». Я пожимаю плечами. Мы входим в обширное помещение овальной формы. По большому количеству расставленных столов и длиннющей линии раздачи я понимаю, что это столовая. Воздух здесь густо пропитан самыми разными запахами. От некоторых из них рот тут же наполняется слюной, а желудок вновь утробно напоминает о себе. Благо вокруг стоит такой шум, что его рулат никто не слышит. «У нас 15 минут на еду», — извещает меня Керри. Я сейчас вернусь. Я не успеваю ее притормозить, как она убегает куда-то в дальний конец зала. Мне становится не по себе. Здесь столько народу, что я боюсь и шагу сделать, чтобы не привлечь к себе внимания. Взгляд скользит по столам, отмечая группки студентов. У всех на кителях прицеплены звезды. у кого деревянные, у кого золотые. У меня же нет никакой. И подозреваю, что это еще один повод поиздеваться надо мной. Надо будет расспросить моих коллег, Почему я вне этой странной градации? Что застыло? Давай, шустро набирай! раздается над ухом недовольный голос Фло. Я чую нашего красавчика, к нему и пойдем. Ты про Рика? шепотом уточняю я, лишь бы что-то спросить. А ты знаешь других? Тебе же сначала лев Хуча понравился, резонно возражаю я. Беру поднос и двигаюсь вдоль лотков, внимательно изучая их содержимое. И чем дольше продвигаюсь, тем больше удивляюсь. Тут такое разнообразие блюд, что глаза на лоб лезут. Причем встречаются и стейки, и лазанья, и другие блюда, больше подходящие для ужина, нежели для завтрака. Я продолжаю привередливо высматривать себе еду, когда взгляд падает на лоток со знакомым гарниром. Мама всегда любила экспериментировать на кухне. Мы с папой скептически смотрели на эти шедевры, в то время как сестра, наоборот, с энтузиазмом встречала новый рецепт. Чаще всего очередной мамин дебют заканчивался выбрасыванием продуктов в помойку. Но вот эта зеленая бурда, лежащая сейчас на лотке передо мной, это стало маминым коронным блюдом. Шпинат, тушенный в сливках, с чесноком и сыром. У нас бои шли за последнюю ложку этой прелести. И вот это прекрасное блюдо становится последним шаром, что сбивает опоры выдержки. Страх, что я никогда не увижу свою семью, не обниму родителей и сестру, выкатывается из глубины сознания. «А ну, держись!» — шикает на меня Фло, крутя головой по сторонам. «В конце концов, ты не одна, у тебя есть я!» Делаю неимоверные усилие, чтобы отогнать непрошенные слезы, и, взяв поднос с едой, резко разворачиваюсь, чтобы тут же опрокинуть жестянку настоящего за мной Рика. Металлический ляск упавшего подноса. Как гонг призывает тишину в столовой. Все студенты пялятся на нас, перешептываются, со стороны золотозвездных слышатся злорадные смешки. А я медленно поднимаю взгляд на командира, по кителю которого расползается желто-зеленое пятно. Дохожу до прозрачно голубых глаз, в которых сгущается буря, и понимаю, лучше бы он орал. Медленно, будто сливая в это движение весь гнев, Рик берет салфетки за моей спиной и принимается оттирать пятно. В полной тишине. И от этого я нервничаю еще больше. Оглядываюсь вокруг и вижу как ошарашенные лица, так и искрящиеся восторгом взгляды. Последние — от компашки золото звёздных, что заняли самый классный стол в углу между двумя окнами. «Прости», — наконец опомнившись, я бросаюсь помогать Дейрику. Хватаю еще стопку салфеток, попутно роняю бутылек с чем-то горчично желтым Соус разливается и еще больше забрызгивает несчастного река. «Так его, Дель!» — доносится глумливый хохот. «Хотел золото носить, так пусть теперь оттирается!» Вслед за этими выкриками идиотов столовую наполняют хихиканье и откровенные смешки. Студентам нравится, как обычное стечение обстоятельств, Превращается в повод для издевательства. Прости, прости! Не обращая внимания на окружающих, я принимаю за уборку последствий. Рик хватает меня за руку, больно сжимая запястье. Не трогай меня! Ты специально, что ли? Меня откровенно пугает его взгляд. Он горит опаловыми всполохами, а над риком воздух плывет маревом. Того и гляди, призовет Грифона. Фло, конечно, будет счастлива, «Но что-то мне подсказывает, за такое здесь могут наказать». «Я случайно, честно?» Изгибая брови домиком, надеясь, что голос звучит достаточно извинительно. «Сейчас он ее размажет!» Какая-то девушка в явном предвкушении от зрелища довольно шепчет соседке по столу. А Рик? Он внезапно успокаивается, удивленно моргает, и из его глаз исчезают всполохи. «Делаю вывод, что выбрала правильную тактику. Старая Дель полезла бы в конфликт, а я его смягчила». «Тебя вызывает к себе Дерра Романюк», — говорит Рик, и, оставив попытки оттереться, снимает китель. Ладно, сидящая на нем рубашка подчеркивает и широкий разворот плеч, и узкую талию. Невольно скольжу взглядом по его фигуре и замечаю такие же манипуляции со стороны студенток, что занимают столы поблизости». «А я тебе говорила, парень — огонь, а ты нос воротишь». Фло не может оставить без комментария такое зрелище. Кири уже передала мне просьбу, уважаемой Деры. Игнорируя полет и лисицы вокруг Рика, отвечаю я. Его глаза подозрительно прищуриваются. Он бросает короткий взгляд назад. «Наверное, где-то там и сидит вся наша команда». «Странно. Я не просил ее что-либо передавать тебе. В любом случае...» Он расстёгивает манжеты и подворачивает рукава, открывая крепкие, увитые венами предплечья. Неконтролируемо сглатываю. Мужские руки — моя слабость, и теперь мне крайне тяжело вернуть взгляд к лицу Рика. В любом случае тебе надо посетить приемную лабораторию. Видимо, куратор хочет проверить твоего перима. Что ж, это весомый повод уставиться в глаза Дейрика. «Я не хочу проверяться!» — испуганно пищет мне в ухо Фло. Я здорова и в полном расцвете сил». «Ну, с первым я, может быть, поспорила бы, где еще встретишь таких озабоченных лисиц. Но насчет проверки я полностью с ней согласна. Незачем нам лишнее внимание». Рик, так и не дождавшись реакции с моей стороны, разворачивается и направляется на выход. «Стой! Ты куда?» — ловлю его за запястье. Его кожа такая горячая, что я отдергиваю руку. «Переодеваться куда же еще? кривя губы в ехидной ухмылке, отвечает Дерек. «Наши сидят по правую сторону прохода, если ты все еще настроена быть в звезде». Широкими, уверенными шагами он покидает столовую до того, как я успеваю уточнить, что он имеет в виду. «Я же уже в команде, что не так?» Быстро набрав новую порцию шпината и прихватив куриные тефтельки, я оборачиваюсь, стараюсь найти громилу Хуча, который, как маяк, отмечает место пребывания нашей команды. Но натыкаюсь на Брана. Здоровяк преграждает мне путь и довольно скалится. «Ну, наконец-то! Думал, эта пиявка от тебя не отцепится!» Он кладет руку мне на плечи, чуть притискивая к себе. А я даже застываю от такого напора. До судорог в пальцах сжимаю несчастный поднос. Не хватает еще одного казуса с летающей едой. Хотя, глядя на самодовольную улыбку братца Хуча, хочется и его разукрасить в желто-зеленый. «Чего тебе надо, Бран?» Выдавливаю я, поводя плечами, но сбросить наглую лапу не удается. Он еще сильнее сжимает меня. Эй, малышка, ты чего? Тем временем говорит он, подталкивая в спину. Ты что-то после этой твоей инициации сама не своя. Пойдем к нашим, а то Марго уже место себе не находит. Тревога, тревога! Тоненько завывает мне в ухо Фло. От этого бугая дурно пахнет, и мне не нравятся его манеры. «Можно подумать, мне нравится», — тихо бурчу я. «Чего?» Здоровяк недоуменно смотрит на меня сверху вниз. «Ничего», — отрезаю я и резко торможу. Встаю посреди парохода и прямо смотрю на незваного провожатого. «Бран, ты наверняка отличный парень, и мы дружили, но я тебя совершенно не помню». Болтовня, только-только возобновившаяся в столовой, резко прерывается. Я вновь в центре внимания. «Молодец!» Фло складывает лапки на груди и закатывает глаза. Передраснивает. «Нам нужно быть тихими и незаметными, Фло. Молчи, Фло. А сама-то...» «Так это легко лечится», — скалится Бран и делает выпад ко мне, будто собирается сгробастать в опьятие. «Я тебя сейчас поцелую, и ты как принцесса из сказки все вспомнишь». «Стоять!» — в этот раз я угрожающе выставляю вперед под нос. «Скажу еще раз. Как только память вернется, мы поговорим. «А пока я попрошу оставить меня в покое. Мне надо к моей команде». «Так мы и есть твоя команда». Из-за спины громилы выворачивается тоненькая золотоволосая девушка. Она окидывает меня ласковым взглядом и продолжает. "Пойдем, Делечка. Даже если ты потеряла память, мы тебе поможем, ведь мы семья». Очень просто ослепляюще красивая. В моем мире она бы побеждала в каждом конкурсе красоты. А когда они бы закончились, устроила бы свой именной изящная фигура с высокой грудью и точеными бедрами, любовно вылепленное лицо с пухлыми губами. И наверняка все вокруг очаровываются такой внешностью. Вот только меня пугают ее холодные глаза, острый взгляд, которых четко говорит: передо мной далеко не глупышка, и доброты в ней не больше, чем в тюремном надзирателе. Спасибо, Марго. Имя я произношу наугад, но, получив одобрительный кивок к девушке продолжаю уже увереннее. «Но моя команда — это звезда Деррика». «О, как!» — идеальные брови блонди приподнимаются в фальшивом расстройстве. «А как же твои заверения в вечной верности нашей звезде? Или твои слова ничего не стоят? Я не могу нести ответственность за то, чего не помню». Холодно отрезаю я, поворачиваясь к ним спиной. «Показываю, что дискуссия окончена». С облегчением замечаю своих сокомандников. Все четверо следят за мной с округленными глазами, даже Хуч замер с поднесенной карту ложкой. О, как удобно! прилетает мне в спину. Если я не помню, значит этого не было? Слушай, я не хочу с вами ссориться, со вздохом отвечаю я. Но сейчас я не готова это обсуждать. Насколько я вижу, отклоняюсь, чтобы проверить количество людей за их столом. Ваша звезда укомплектована. То есть мое отсутствие никак вам не повредит. Если мы и впрямь такие друзья, то я вас обязательно вспомню. Как же можно забыть тех, кого считаешь своей семьей? Бранс Марго переглядываются абсолютно нечитаемым взглядом. Но я шестым чувством понимаю, что ничего хорошего мне их молчание не сулит. Не дождавшись их ответа, разворачиваюсь и иду к нужному столику. И в этот момент в ухо на ультразвуке кричит «Фло». «Осторожно!» Я отшатываюсь чисто механически на каких-то годами выработанных рефлексах. Мимо меня протекает крупный водяной шар и шлепается на лавочку, задев брызгами всех сидящих. «Ой, не помню, как так вышло?» С издёвкой безмятежностью проговаривает Марго и уходит к себе. За ней, предварительно окинув меня многообещающим взглядом, разворачивается и бран а мне остается лишь направиться к своим, поеживаясь от недовольных взглядов студентов, принявших вместо меня водные процедуры. Пробираюсь на одно из двух свободных мест и кладу поднос на стол в полной тишине. Остальные молча жуют завтрак и усиленно делают вид, будто меня и вовсе нет за столом. Я тоже решаю никак не обсуждать произошедшее и, опустив голову, приступаю к еде. От того, что студенты вокруг живо переговариваются, Молчание за нашим столом еще более тягостное. «Да что такое?» — не выдерживаю я, отодвигаясь от стола. Складываю руки на груди и с вызовом смотрю на остальных. Хуч с показным безразличием уплетает омлет. Арчи, высокий, изящный парень с выпуклыми глазами и большим ртом, ковыряется в салате и совсем не смотрит на меня. Клифф, которого я сначала приняла за брата Арчи, у обоих глаза на выкате, бросает на меня острые взгляды, но никак не комментирует мой выпад. Одна лишь Керри, понимающе переводит взгляд с мужской половины команды на меня. «Если ты думаешь, что мы поведемся на это ваше представление, то ты заблуждаешься», — наконец произносит Арчи с каким-то ленивым пренебрежением в голосе. «Лучше сразу признайся, что вы собрались выкинуть нас с отбора, подсунув тебя в качестве битого элемента». «Чего?» — в неподдельном удивлении спрашиваю я. «Какой отбор? Какой битый элемент?» «Слушай, но так играть нереально», — тихо бубнит Хуч, повернув голову к Клифу. «Да я не играю!» — на выдохе цежу я. «Мне действительно отшибла память, и я предлагаю пойти на мировую. Давайте начнем все сначала». Оглядываю парней и накатываюсь на скептические взгляды. «Понятно, простыми словами тут не уверить. Надо будет поступками доказывать свои намерения». «Верить тебя или нет — это решать командиру», — хмыкает Арчи и пожимает плечами. «Но ты не расслабляйся. Аргумент, я потеряла память, даже на твою, обожаемую Маргони, подействовал. Что уж говорить о нас». Я украдкой бросаю взгляд в дальний угол, где вовсю гогочит компашка золотозвездных. На меня не смотрят, но почему-то мне кажется, что эта Марго не выпускает меня из поля зрения. Какое-то ощущение режущего кожу взгляда. «Хорошо, я все поняла. Я плохая, и нет мне прощения», — проговариваю я, вставая с места. «Керри, могу рассчитывать хотя бы на твою помощь?» «А?» Она отвлекается от пончиков и тут же вскакивает. «Да, конечно. Мальчики!» Она бросает на них укоризненный взгляд. «Просто еще не осознали, что ты теперь точно с нами». «Ага-ага», — передразнивая, проговаривает Арчи, и одним щелчком пальца отправляет мне металлический значок. «Держи, раз уж ты в команде. Тебе Рик оставил». Я еле успеваю подхватить проскользнувшую по столу звездочку. Маленький стальной значок играет голубыми бликами, будто я смотрю на мини-экран. «Надевай», — шепчет мне Керри. «На нем будут отображаться баллы нашей команды». Она, уверенно лавируя между столами, доходит до большого агрегата, в который впихивает свой поднос. Я проделываю ту же манипуляцию и двигаюсь следом за брюнеткой. И весь путь до выхода из столовой ощущаю, как мне в спину врезаются сразу несколько взглядов. Мне даже оборачиваться не надо, я знаю, откуда они. И если агрессия Марго хоть и вызывает у меня досаду, то вот непринятие со стороны парней Рика действительно расстраивает. Мне совсем не хочется тратить время на выстраивание отношений, но чтобы найти путь домой, мне нужно надежное прикрытие. «А куда мы сейчас?» прерывающая биткерия о каких-то лабораторных, которые нам нужно подготовить к завтрашнему дню. «Сегодня, можно сказать, не особо нагруженный день», беззаботно отвечает она. «Две пары углубленные перимологии, а потом тренировка на полигоне. Ты же взяла методички? Без них нам баллы снимут». Я переглядываюсь с Фло. «Планшетки-то я взяла, только вот какие именно?» Шут его знает.